Вдалеке что-то ухнуло в растяжку. Ух! Ух! Ух! Вода в озере пошла рябью, как от толчков. По лесу пронесся шорох. Точно кто-то невидимый встряхнул каждое дерево. Птицы на мгновение смолкли. Над сизой лесной кромкой, там, где станция, вздымалась, разбухая, белая желтизной тучка. Что это? верхней губа Леонида изумленно встревоженно вздернулась. Не знаю. Никита не мог понять, что все это значит. Взгляд его был припаян к поплавкам. Один то скрывался под водой, то опять выныривал, но Никита не видел их. Резко рывками билось в груди сердце, сотрясая тело. Заныли ноги. Парусиновые ботинки, намокнув от росы, высохли и точно тисками сдавили ступни. Он и этого не ощущал, переступая в беспокойстве с ноги на ногу. Прибежала Нина, запыхавшаяся босиком с растрепанными волосами. Глаза на бледном лице испуганно округлились, не мигали. — Ты видел, ты слышал? Торопливо заговорила она, подбегает от Никите. Что это? Фашистские самолеты. Зачем они? Война? Выходит, что так. Никите вдруг все стало ясно. Да, война, о которой говорили в каждой семье, пришла. Она будет беспощадна, насмерть. Эта ясность вернула Никите его обычное спокойствие. Только с ироническим, добродушным спокойствием отныне покончено. Он стянул ботинки, расстегнул косоворотку, взял овчинный полушубок и двинулся было в деревню. Но вспомнил вдруг о ныряющем поплавке и вернулся. — Черт с ними с удочками! — крикнул Леонид. — Бежим скорее! Он потянул к дому, Тяжеловатый ленивый труссой, везя по кочкам и пням конец Чапана. Никита молча вынул поблескивающего по золотой сытого карася, неторопливо осторожно отстегнул его от крючка, по привычке взвесил на ладони и швырнул в воду. То же самое сделал со вторым. Затем начал аккуратно сматывать лески, поворачивая в руках длинные удилища. Нина терпеливо ждала, следя за Никитой. В его размеренных движениях она угадывала силу и глубокое раздумье о случившемся. Свернув все шесть удочек, он связал их шпагатом в один жгут и положил на плечо. «Надо немедленно ехать домой, в Москву», — сказала Нина, когда они вышли на тропу, ведущую к деревне. В ее сдержанности Никита уловил звон до предела натянутой струны. Еще одно прикосновение, и она лопнет. Он по-братски обнял Нину за плечи. «Знаешь», — заговорил он мягко и задушевно, — «сошлись на поединок жизнь и смерть. И слово «немедленно» сюда не подходит». Оно от излишнего темперамента, который часто застилает глаза. Нужен холодный расчет, чтобы ударить наверняка. Так что спокойней, Жанна Д'Арк. Нина действительно успокоилась. Она даже улыбнулась Никите. И, пройдя несколько шагов, спросила тихо, как бы подумала вслух. Что с Димой сейчас? Где он? Ты, кажется, запретила говорить о нем. То время было вчера, теперь другое. Люди должны быть вместе. Никита внимательно посмотрел ей в глаза. Мы все хотим этого или не хотим, будем вместе. Война спаяет. А Дима, думаю, он не засидится на Волге. За сарафан матери держаться не станет. Нина чуть выше приподняла голову. Я не представляю себе, как бы мог он усидеть дома в такое время. Она невольно убыстряла шаги. Я думаю, Никита, война скоро кончится. Ведь у нас такая армия, такие силы. Немцам дадут по зубам как следует, и конец. Мы, может быть, и в драку ввязаться не успеем, как ты думаешь? Никита помедлил. Следует ли предсказывать конец войне, если она только началась? Ее конец за горами, за лесами. Нужно подняться на вершину, чтобы увидеть его. А вершину придется брать с боем. Нина, резко обернувшись, тревожно дернула Никиту за рукав «Гляди, еще летят!» Над дальней темной гривой леса, неся на крыльях блики утреннего солнца, проплыло на восток еще несколько немецких бомбардировщиков. «Летят гады без зазрения совести!» отозвался Никита с тяжелой свинцовой злобой и с подлобным взглядом провожая самолеты. «И никто им не препятствует. Гуляй по чужому небу, Во все стороны Самолеты скрылись из глаз Но взрывов на этот раз Не последовало Видимо устремились к дальним целям Никита все еще стоял Мрачно глядя себе под ноги Приеду на завод Стану за молот Теперь в пять раз Больше надо коленчатых валов Без техники Нам не осилить его А когда мы ее технику накуем вдоволь? Для этого нужен не один день и не один месяц. Вот тут и решай, Нина, когда наступит конец войне. Никита крупно зашагал к деревне, закуривая на ходу. Дома тетка Настасья даже не пыталась задержать их. Прибегал исправление колхоза парнишка, Леониду велено явиться с вещами на призывной пункт. Она замесила пресные лепешки на троих. «Сперва сына проводила Леонида», — сказала тетка Настася, озабоченной, горестно глядя на меня. Потом Нину с Никитой. До самой станции дошла. Долго стояли они, потрясенные, Не узнавая станции Угол вокзала был отхвачен бомбой Кирпичи красным крошевым рассыпались в стороны Завалили, подобно грудам пунцовых помидоров, дощатые столы при пристанционного базара Связисты, взобравшись на вершины склоненных столбов, натягивали оборванные провода Три женщины катили тележку с рельсами к месту повреждения путей. Две другие женщины торопливо засыпали глубокую воронку. Мужчины в майках без рукавках, форменные путейские куртки лежали рядом, обливаясь потом, торопились уложить шпалы, рельсы, забивали костыли. На станции царили тот беспорядок и нервозное оживление, какие появляются у людей Внезапно застигнутых большой бедой. Огромное скопление людей, молодых и старых, С детьми, с громоздкой кладью, Неуклюже и наспех, увязанной в узлы, Все, что первым попалось под руку, Подчас самое ненужное, Забило пристанционные углы. Сидели на земле, прямо на путях, на каменной платформе. Над ними раскачивались на проводе круглые разбитые часы. Время остановилось. Ребятишки бродили по красному щебню, ковырялись в обломках, выискивая стекляшки, железки. Все эти люди торопились уехать от надвигающейся грозы. Ждали поезда. Паровозы парили на путях, им не было хода. Когда пути исправили, всю ночь спешно пропускали эшелоны с важными грузами в сторону границы. Оттуда поезда с ранеными. В вагоны никого не сажали. Никита с Ниной просидели на станции ночь, день и еще ночь. Потом вернулись в Рогожку за продуктами.